Кму из них придётся высказать сейчас карфагенинам эту тяжёлую весть? заговорил Цензорин. Вначале он попросил пунйцев мужественно выслушать последнюю волю сената, и лишь затем объявил: "Жители должны уйти из Карфагена"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 Они выли, катались по земле, царапали лица ногтями. Единственное отличие пошли, понасили римлян самыми грязными ругательствами. Так что консулы даже подумали, будто пуницы делают это специально чтобы разгневать Римлен и заставить их убить послов и тем самым навлечь на Римлен несмываемое бесчестие, но не таковы римляне. Сжав желудки, консулы терпеливо переносили самые страшные оскорбления. Не двигались и солдаты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 Такое ощущение, что Царин убеждает не карфагенских послов, а своих более молодых эллинизированных соотечественников, ориентированных не на традиционные христианские ценности, а на заморскую культуру.